Издательство 1S Publishing и агентство Frontline Creative представляют Александр и Евгения Гедеон Антимаг Книга вторая о д е р ж и м ы й Глава первая Демон жаждал убийства. Объенённая битвой и кровью тварь требовала броситься на к о л е к у вонзить в него кинжал и выпить всю магию без остатка. Этот порыв подогревало вполне рациональные мысли самого Лехи. Лишнего свидетеля требовалось устранить. Простое решение проблемы. Не нужно думать, не нужно сомневаться. Просто убивать. Чужое желание вплеталось в мысли настолько естественно. Что стриж едва успел осознать это и удержать руку с клинком, начавшую двигаться практически самостоятельно. Нет, убийство не решение всех проблем, тем более убийство одного из немногих союзников Лауры. Да и покалеченный воин только кажется легкой добычей. Такой дорого продаст жизнь и постарается прихватить с собой врага. На шум схватки набежит стража. И вряд ли обрадуется увидев демона над трупом командира. Бой сейчас верная смерть. Мия очевидно пришла к тем же выводам. Она нарочито медленно вытянула руку с приметным хлыстом и демонстративно уронила его на пол. Мы не враги, сказала она, устало опершись на копье. Мы служим Лауре. При виде артефакта. Хозяйка, которого совсем недавно претендовала на пост главы клана, Даран удивленно моргнул, а м и я освободившая руку для метательного ножа, напряженно ожидала, как он отреагирует на новость. Дверь распахнулась, явив взбудораженную магичку в доспехах цветов кречетов. Дар, птенчик вернулась, выпалила она прежде, чем заметила Харю демона. В следующий миг в пустотников влетело два огненных клинка, явно способных располовинить тела и аккуратно зажарить место среза. Вот только магия бессильно р а з в е я л а с ь не повредив даже одежду. Какого? п о р а ж е н н о выдохнула магичка, при этом с н а р о в и с т о вынимая клинок из ножен. Лёке пришлось призывать все самообладание, чтобы остаться неподвижным. Демон рвался к врагам. Желая впиться в их плот ь и сдерживать его стоило неимоверных усилий. Мы пустотники Лауры пошла во банкме явно надеясь, что эта шокирующая новость отвлечет внимание от зубастой Харистрижа. И она только что с нашей помощью стала главой клана. Сработала. Бойцы Кречетов не спешили нападать, переваривая полученную информацию. Демон не может быть пустышкой. Сипло произнес Даррен. Леха оценил его выдержку. В к о л е к е все бурлило от ярости и ненависти, но он умело держал эмоции в узде, сохраняя голову ясной, о п ы т н ы й очень о п ы т н ы й и потому опасный противник. К тому же контролирующий ситуацию, слишком уверенно держится, чувствуя за собой силу. Но раз заговорил, Значит, все же решил сначала разобраться в происходящем, а это шанс договориться. Он не демон, не моргнув глазом, с о в р а л а м и я Это просто работа артефакта. Алекс, покажи им. Легко сказать. Желая потянуть время, Стриж стащил с руки перчатку и продемонстрировал золотую пентаграмму на ладони. Одновременно с этим. Пытался унять кровожадное возбуждение демона, не намеренного решать дело миром. Убери клинок, мысленно приказал Леха, и верни мое лицо. Убьем их, внес контр-предложение демон. Нас убьют, едва не рявкнул пустотник. Они успеют поднять шум раньше, чем мы с ними справимся, и нам конец. Вокруг полно магов и стражников, а во дворе императорские гвардейцы. Делай, что говорю, тогда выживем. Тело п р о н з и л о з н а к о м о й болью, и Стри шоперся о стол, чтобы не упасть. Кости лица трансформировались, возвращая привычную внешность. Клинок втягивался обратно в руку. В этот раз боль оказалась настолько сильной, что Лехе стоило огромных усилий не зарать. Демон по-своему выражал недовольство решением носителя. Видите, никаких демонов. Слова Мии сопровождались издевательским хохотом в голове с т р и ж а Пустышки, недоверчиво произнес Даран. Вы приняли участие в ритуале вместе с Лаурой и сделали все, чтобы ее не убили. С трудом прохрипел л ё х а Еще не отошедший от стремительной и болезненной трансформации. И убивали людей моего клана. Озвучил другую точку зрения Даран, не спеша опускать клинок. У нас не было выбора. Снова вклинилась Мия, разумно рассудив, что вызовет меньше агрессии, чем стриж. Поговори с Лаурой, прежде чем делать поспешные выводы. Она расскажет, как змеи. Убили ее брата, разорили склад Кречета в Драконьем холме, похитили ее саму и угрожали смертью. И как мы вытащили графиню, убив Феба. Вечная как мир тактика: разделяй и властвуй. Подсунь вместо себя другого врага и получишь шанс превратиться в союзника. Выстрел угодил в цель. Даран немного опустил клинок и взглянул на пустотников уже с некоторым интересом. Леха ответил честным взглядом, сдерживая внутреннее ликование. Первая победа достигнута. Теперь надо развивать успех. А если я прикажу бросить оружие? Прищурил единственный глаз Даран. Стриж молча снял с запястья шестопер и кинул на пол. Туда же полетели пояс с остальным оружием. И щит. Мия, которую еще покачивала от слабости, крайне неохотно отпустила копье и села на кровать. Даран заметно расслабился, но убирать клинок в ножны не спешил. Магичка тоже не теряла бдительности, но то и дело посматривала в окно и прислушивалась к происходящему на улице. А там явно что-то назревало. Поднимался шум людских голосов. совершенно не п о х о ж и й на ликование в честь нового главы клана. Скорее это напоминало базарную склоку. Гневные крики вперемешку с руганью и угрозами. Она не могла победить честно. В мужском голосе горе и гнев смешались во взрывоопасный коктейль. Только не мою дочь, соплячка, не имеющая боевого ранга. в а ш е в ы с о ч е с т в о это обман. Вы не должны признавать исход ритуала. Вынужден согласиться. Это нонсенс. Голос г а р м а л ё х а узнал без труда. в з г л я н и т е на трупы. Огонь. Вы сами в это верите? Опытные боевые маги не сумели защититься от огня? и н о м и р ц ы встревоженно переглянулись, х о ж е у их подопечной назревали серьезные неприятности. Я выглянул в окно, осторожно поинтересовался Леха. Дарн кивнул и сам переместился так, чтобы видеть происходящее в саду, но при этом контролировать обоих чужаков. Картина была впечатляющей: на ухоженном газоне среди цветов и клумб. Живописно разбросала останки участников ритуала. Обожженные трупы лехиных жертв соседствовали с разорванными на куски пустотниками и изломанным кнутом магом. То, что осталось от итара, вообще можно было уместить в суповую тарелку, а шмётки плоти с приставшими обрывками ткани. о познать, что это еще несколько минут назад было рубежником? Можно было лишь по его отсутствию среди остальных участников поединка. Практически не пострадало лишь тело его пустотника, милосердно убитого стрижом, и весь этот кровавый натюрморт невыносимо смердел. Вонь жженого мяса, крови и нечистот смешивалась в жуткий букет, вдохнув который хотя бы раз уже никогда не забудешь. Особо впечатительные гости. Орошали цветы содержимым желудков, но большинство лишь брезгливо морчились и задумчиво изучали то покойников, то стоявшую перед принцем Лауру. Одно это, многое сказала стрижу о местной аристократии, запашок войны и смерти им привычен. Принц небрежно кивнул стоявшей неподалеку молодой рыжей девушке и тав з м а х н у л а рукой. Поднявшийся ветер, повинуясь ее движению, унес с м р а д прочь отсветы молодого тигра. Иной реакции представителей императора никто не дождался. Бренд с интересом наблюдал за происходящим, явно наслаждаясь неожиданным представлением. Незнакомые Лехи маги в цветах других кланов помалкивали, оценивающе о глядывая Лауру. Та стояла бледная, с гордо вздернутой головой и с вызовом смотрела на Гарма. На лице старого змея играли ж е л в а к и поднявшийся ветер трепал темные волосы. Вильда стерла бы эту с о п л я ч к у в порошок. Плотный мужчина лет пятидесяти, угрожающе навис над л а у р о й Его поддержал нестройный хор голосов из числа болельщиков за Итара и рубежника, так и оставшегося для Лехи безымянным. Немного. Сего человек шесть или семь, но это уже был угрожающий сигнал. Если не купировать угрозу, недовольных станет больше. Кто-то увидит шанс получить выгоду, кто-то просто купится на возмущенные речи. Но не стерла, прогрохотал знакомый уже стрижу Риган. Он встал рядом с племянницей и демонстративно размял плечи. Понятия не имею, как эта девочка сумела победить. Но она это сделала, и по воле древних теперь возглавит клан. Судя по поднявшемуся ропоту, многие были не в восторге от такой перспективы. У нее нет поддержки союзников. Подал голос высокий и сухощавый старик с острым носом и длинными костлявыми пальцами. Ее даже не допустили к участию в ритуале. Как она вообще оказалась там? Действительно, поставив кубок на стол, принц любопытством взглянул на юную графиню. Я воспользовалась своим древним правом. Несмотря на белое как мел лицо, Лаура сумела ответить звонко и твердо. Правом сильного. Ах, правом сильного. Прорычал отец спокойной Вильды. Ну так продемонстрируй нам свою хваленую силу! Его рука легла на рукоять меча. Еще несколько к р е ч е т о в встали рядом и обнажили оружие. Убей, если они дернутся! Рявкнул Даран Магичке, в два прыжка выскочил на подоконник и к полному изумлению с т р и ж а выпрыгнул из окна. Выгравированные на латах серебряные крылья в один миг сверкнули и распахнулись за спиной Калеки, придав ему сходство с ангелом возмездия. Спланировав с точностью, выдававшей значительный опыт Клаури, Дарран встал перед ней с обнаженным мечом. Я лично тренировал юную графиню весь последний год, заявил он. Чтобы она могла постоять за себя в случае опасности. Лаура даже глазом не моргнула от такой новости и бросила быстрый взгляд в сторону замка. Ждала Леху и Мию. Стриж покосился на охранявшую их магичку. Не похоже, что она настроена позволить им покинуть комнату. К Дарану между тем сбегалась клановая стража, выстраиваясь в линию между Лаурой и дорогими гостями. Кроме двух, повинуясь жесту командира, они побежали обратно в замок. Не нужно было гадать, зачем. В помощь магичке, контролирующей опасных пустышек. Стража гостей не впечатлила. Каждый приехал в сопровождении собственного отряда воинов, присутствующих тут же. И напротив людей Дарана выстроилась другая шеренга, также о щ е т и н и в ш а я с я сталью. Гвардейцы до этого спокойно наблюдавшие за происходящим, тут же взяли принца в кольцо. Самого же представителя императорского дома грядущее кровопролитие казалось не беспокоило вовсе. Он все так же расслабленно сидел в кресле, п о т я г и в а я вино из кубка. Ритуал истребления завершен. У клана кречетов новый лидер. Твердо сказал Даран. Твое слово. Ничего не значит, бастарт! презрительно бросил отец Вильды. Вы говорите о слове почетного лейтенанта императорской гвардии? небрежно заметил принц, поставив кубок на стол. Отец Вильды осекся, судорожно стиснув эфес. Он подбирал подходящие слова, чтобы сохранить лицо и при этом не оскорбить императора. и членов его семьи. Даран бросил на принца благодарный взгляд, но промолчал. Гвардейцы не вмешивались, бесстрастно наблюдая за происходящим, а молодой тигр больше не произнес ни слова, откровенно наслаждаясь зрелищем в ожидании развязки. Она явилась с неожиданной стороны. Один за другим из замка выбирались охранные големы. Первыми подоспели небольшие юркие с о р о к о н о ж к и испещренные серебряным орнаментом. Они проскочили прямо под ногами собравшихся и выстроились цепочкой вокруг с т о р о н н и к о в л а у р ы Следом один за другим прибывали здоровики вроде уже знакомого п у с т о т н и к а м Шрайка. Они г р у з н о шагали по саду безжалостно т о п ч а цветы и декоративные кустарники, с равнодушной неумолимостью окружая толпу. вид этих монстров живо остудил особо горячие головы, поняв, что ничего интересного больше не произойдет, принц поднялся со своего места и провозгласил: императорский клан золотых тигров провозглашает Лауру дочь Лавра главой клана кречетов. Титул взят законно по праву сильного в ритуале истребления. Юная графиня поклонилась Бренду, и остальные, скрывая недовольство, повторили ее движение. Желающих спорить с тиграми не нашлось. Увы, я не могу остаться и в полной мере насладиться столь волнующими событиями, вздохнул сын императора. У меня есть дела, не терпящие отлагательства. Но я с нетерпением буду ждать приглашения на церемонию принесения присяги. Кажется, это станет главным событием сезона. Он подошел к Лауре, брезгливо переступив по пути через покойника, и покровительственно положил руку на плечо юной графини. Надеюсь, вы до него доживете, моя дорогая. Расслышал с т р и ж его негромкое пожелание. Принц жестом подозвал к себе молодую девушку в цветах тигров, ту самую, что недавно устроила освежающий ветерок. С вашего позволения я с т а в л ю вам в помощь одного из золотых к о к т е й е й И ветту представил он рыжую. Кречеты понесли невосполнимые потери, так что содействие в скорейшем закрытии разломов вам не повредит. Какое великодушие! Тихо фыркнула охранявшая пустотников магичка. Судя по ее тону, а также по недавнему поведению принца, напрашивался вывод, что Клаурия представили с оглядатая от тигров. Непонятно только с какой целью не упустить ничего интересного из этого реалити-шоу или выяснить, каким образом соплячка одолела опытных боевых магов. Надо думать. Что всех гвардейцев, охранявших вход в подземелье, ждут увлекательные допросы, а особенно пристрастно спросят с того, чьей личиной воспользовался стриж. В комнату, брецая железом, ввалилась присланная Дараном парочка и тут же нацелила на Мию с л е х о й свой арсенал. Молча, не сделав ни одного лишнего движения. Не замешкавшись и не столкнувшись друг с другом или стоящей магичкой, ясно, что эти трое о т л и ч н о слаженная и опытная команда. Оглядев их, Леха вернулся к происходящему в саду. Это честь, Ваше Высочество, поклонилась принцу Лаура. Выпрямившись, она громко объявила: церемония принесения присяги состоится через десять дней. К этому времени требуется провести много восстановительных работ, потому я прошу гостей покинуть замок до заката. Боюсь, что каменщикам придется работать днем и ночью, нарушая ваш покой. Намек все поняли правильно, но отреагировали по-разному. Одни принялись поздравлять новую главу клана, другие развернулись и молча покинули сад. Гарм к некоторому удивлению пустотников подошел к Лауре, галантно поцеловал ей руку, тихо шепнул что-то на ухо и ушел с непроницаемым выражением лица. Леха перевел дух. Похоже, этот боя не выиграли. Напряжение, державшее его в состоянии сжатой пружины, отпустило, и на смену пришла усталость. Миа тоже заметно расслабилась. задумчиво оглядела троицу охранников и спросила: «Я хочу лечь и отдохнуть, можно?» Магичка м о л ч а к и в н у л а и Миа медленно, не делая резких движений, принялась отстегивать перевязь с ножами. «Да все снимай, не стесняйся», весело предложил один из стражников с хитрыми глазами и рыжей шевелюрой. «Считай, что нас тут нет». Леха недобро покосился на в е с е л ь ч а к а но Мие явно б ы л о глубоко наплевать на комментатора. В компании Дарона и Големов л а у р е никто не угрожал, а раз прибывшее подкрепление не убило их сразу, значит приказ остался прежним – просто охранять чужаков. И лучшее решение в этой ситуации – воспользоваться моментом и отдохнуть, заодно демонстрируя полное миролюбие. Поможешь? – попросила Эльфика, й и Леха молча помог ей избавиться от тяжелых и непривычных доспехов. Трахаться! – радостно провозгласила Белочка, явившись в классическом голливудском образе демоницы е с рогами, копытами и хвостом. Не знаю, как ты, а я уже успел за трахаться за это утро. Мысленно буркнул Стриж. Ня в броню? Миа скинула к о ж а н ы й камзол и сапоги, оставшись в мокрой от пота рубахе, облепившей тело. Не обращая внимания на одобрительные комментарии все того же стражника в е с е л ь ч а к а она с блаженным вздохом рухнула в постель. "Решите казнить, не будите", буркнула эльфика й и закрыла глаза. Притворяется или реально уснула? Леха поручиться не мог. Но склонялся к последнему. Ничто так не выматывает, как бой, и после адреналинового всплеска всегда приходит слабость. Он уселся на подоконник и с удивлением осознал, что у него самого сил больше, чем достаточно. В прошлой жизни он, скорее всего, уже сидел бы в тени, в стороне от товарищей, унимая дрожь в руках, чтобы не расплескать отвратный пайковый кофе. Вонючая бурда темно-коричневого цвета, не имеющая ничего общего с нормальным напитком, и в то же время невообразимо прекрасная в такие моменты, когда схлынул боевой азарт, и осталось лишь робкое удивление от того, что ты выжил, победил, обманул костлявую, уже смотревшую тебе в глаза, и теперь можешь сидеть, боюкая в руках, манерку с горячей жидкостью. Щедро сдобренный сахаром. Лёке показалось даже, что он ощущает в о рту кисло-приторный вкус этого напитка. Помассировав веки, огляделся в поисках хоть чего-то, способного заменить кофе. Увы, на столе были лишь вино и кувшин с водой. Вздохнув, стриж плеснул в кубок немного вина, долил до краев водой и вернулся на подоконник. Ну что, смертушка? Мысленно провозгласил он тост. До следующей встречи. Лаура вернулась где-то через полчаса. Без сил рухнула в кресло и поморщилась, когда рукоять висевшего на поясе кинжала врезалась под ребра. Мия проснулась, с т о и л о открыться двери, будто и не спала вовсе. Все выйдите, приказал вошедший вслед за графиней коллега. С чужаков глаз не спускать. Алекс и Мия останутся. Тут же внесла коррективы новая глава клана. Ваше сиятельство, я настаиваю. Вскинулся Даран, но он наткнулся на неожиданно твердый взгляд Лауры. А я приказываю. Отчеканила графиня. Они останутся. Одноглазый смотрел на пустотников с ненавистью и презрением. Леха отнесся к этому философски. В конце концов, они не серебряная монета, чтобы всем нравиться. Райна, останься, с явным недовольством приказал своим людям Даран. Остальные ждите за дверью. Когда воины вышли, он вперил в Лауру требовательный взгляд. Не обращая на него внимания, Мия подошла к креслу, расстегнула на девчонке пряжку ремня. И помогла стащить кольчугу. У меня очень много вопросов, ваше сиятельство, и я жажду получить ответы. Несмотря на почтительные слова, в голосе д а р а н а з в е н е л а с т а л ь Я воспользовалась правом, дарованным мне древними. Голос л а у р ы звучал не слишком убедительно. Сейчас она хотела покоя, а не сложных объяснений. Правом. древних. В голосе Дарана звучал едва сдерживаемый гнев. Если бы не лишние уши за дверью, можно было поспорить, что Колека бы орал на легкомысленную девчонку. с т о я в ш а я за его плечом магичка сняла шлем. Голубоглазая и светловолосая красотка, у м е с с ней смотрелась бы в бальном платье, чем в доспехе и при оружии. И в отличие от командира. Она выглядела заинтересованной, а не в з б е ш е н н о й Право вам заключать сделки с демонами и оставлять свободу пустышкам? – продолжал тихо Ерится ь Даран. Лаура вздрогнула и бросила быстрый взгляд на с т р и ж а Тот лишь виновато развел руками. Это был не мой выбор, не хотя призналась графиня. Пустотники бежали от Гарма, и мы действовали сообща, чтобы выжить. Алекс, по незнанию, активировал незавершенный артефакт высшей защиты и впустил в себя демона. Невозможно! – рыкнул Даран. Демон захватываетносителя меньше, чем за день, а этот здесь уже гораздо дольше, и пока не устроил кровавую баню. Он подчинил демона, просто сказала Лаура, подумав, добавила: "По крайней мере, они как-то договорились. Может, дело в том, что Алекс пустотник и тоже чужак в этом теле. Он способен сопротивляться воле демона." Дара накинула на мирцев таким взглядом, будто уже прикидывал глубину братской могилы. Нам нужно поговорить наедине. Ваше сиятельство, произнес он обманчиво спокойно. Мои люди присмотрят за пустышками. Леха и Мия напряженно переглянулись. Строго говоря, с этого момента они больше не нужны Лауре. Да что там? Теперь из спасителей они превратились в угрозу. Узнал Даран, значит со временем могут узнать и другие. И тогда по местным законам девчонке конец, глава о наклана или нет. А ведь выход из ситуации заманчиво прост: приказать пустышкам выйти, договориться с дараном и х прирежут за углом или о т р а в я т за обедом. Старый принцип: нет человека, нет проблемы. Работает в любом мире. Верить в такой поворот не хотелось. Но мысленно Стриш уже просчитывал пути побега из замка. На них форма местной стражи. Если удастся тихо прирезать двух бойцов за дверью, они с м е е й могут успеть проскочить раньше, чем поднимется тревога. Они останутся, твердо сказала Лаура, разрушая формирующийся план побега. Я доверяю им не меньше, чем ты, Райне. Даррен недовольно дернул щекой, а магичка едва заметно хмыкнула. Нам нужно обсудить дела клана. А они чужаки из чужаков, напомнил Калека. Даже если ты решила, что они неопасны для тебя, Лаура не позволила ему договорить. Эти двое уже не раз спасли мне жизнь и доказали, что искренне заинтересованы в моем благополучии. Твердо сказала она. Они рисковали ради меня, убивали ради меня. Они о п а с н ы рявкнул Даррен. Пустышки с подселенными в них убийцами из другого мира. Ты не знаешь, кто они, каковы их цели. Один и вовсе одержим демоном. Впечатление от его п л а м е н н о й речи несколько портило белочка. она развалилась в одном из кресел и картин назевала, поглядывая на коллегу с ленивым неодобрением. Я узнала достаточно, чтобы понять, что они наивней и милосердней большинства из нас. Улыбка графини почему-то показалась стрижу виноватой, а еще усвоила, что о своих людях нужно заботиться, и эти двое — мои люди. На губах Мии промелькнула улыбка, а в ее глазах Стриж прочитал гордость за Мелкую. В том-то и дело, что они не люди. Слова Лауры привели Дарна в тихое бешенство. Но при этом я верю им больше, чем многими из тех, кого считала родичами. Упрямо возразила графиня. Ты доверяешь им больше? Чем мне? На щеках Калеки заходили ж е л в а к и Я доверяю им так же, как тебе. Она встала, поднялась на цыпочки и положила руку на плечо капитана стражи. А тебе я доверяю настолько, что мы немедленно спустимся в подземелье, и ты получишь инициацию. Наверное, если бы сейчас белочка обрела плоть и пригласила Дарана на белый танец. Это не вызвало бы у него такого шока. Округлив единственный глаз, покалеченный воин уставился на девчонку. Магичку новость тоже впечатлила. Сохранявшая до того бесстрастное выражение лица теперь она обалдела улыбалась. Но, сипло произнес Даран, я бастард и колека. Значит? Неожиданно жестко усмехнулась Лаура. Если меня сумеют убить те, кого не устраивает сопливая девчонка во главе клана, им придется иметь дело с бастардом в этой же роли. Жаль, не смогу увидеть их л и ц когда они узнают об этом. Даран потрясенно молчал. Казалось, произошедшее было настолько поразительным для него, что вытеснило из сознания мысли о пустотниках, демоне. И всем остальным. Не проронив ни слова, он вышел вслед за Лаурой. Вздумайте покинуть п о к о и вы трупы, – сообщила пустотникам Магичка и направилась вслед за командиром. Оставшись с м и е й наедине, Леха взял со стола кувшин с вином, плеснул в кубки и протянул один ей. Ну что, за первую серьезную победу и за малую. познавшую, что такое верность. За мелкую Эльфика й взяла кубок и уселась в кресло. Отпив глоток, она задумчиво уставилась в окно. Стриж сел напротив и усмехнулся. Ну, вроде все неплохо закончилось. Все только начинается. Тяжело вздохнув, не согласилась с ним Мия, сделала еще глоток вина и повторила. Все только начинается.